Глава седьмая. Этнос как система. Система в популярном объяснении. Общеизвестный пример социальной системы – это семья, живущая в одном доме. Элементы системы. Члены семьи и предметы их обихода, в том числе муж, жена, теща, сын, дочь, дом, колодец, кошка, они составляют семью до тех пор, пока супруги не разведутся, дети не отколятся, начав зарабатывать сами, теща не разругается с зятем, колодец не зацветет и кошка не заведет котят на чердаке. Если после этого они останутся в доме, хотя бы туда даже провели водопровод, это будет не семья, а заселенный участок, то есть все элементы живой и костной природы останутся на месте, но система семьи исчезнет. И наоборот, если умрет теща, будет перестроен дом, сбежит кошка, уедет учиться любящий сын, Семья сохранится, несмотря на перемены в числе элементов. Это значит, что реально существующим и действующим фактором системы являются не предметы, а связи, хотя они не имеют ни массы, ни заряда, ни температуры. Это внутренняя связь между отдельными людьми, при взаимной несхожести и является реальным проявлением системной связи и не может быть определена ни через какие другие показатели. Связи в системе могут быть как положительными, так и отрицательными, причем некоторые связи подсистемы на протяжении жизни особи могут сменить знак. Продолжим наш пример. Связь новорожденного со старшими имеет определенную направленность и вес, в кавычках, сноска, или коэффициент при факте связи в кибернетическом смысле, например, мера заботы отца о сыне, конец сноски. О нем заботятся, его воспитывают и учат. Когда он становится взрослым и отцом семейства, знак связи меняется на противоположный. Он заботится о родителях и учит детей. И, наконец, став стариком, он опять требует заботы и ухода. Эта закономерность показывает, что любая система не статична, а находится либо в динамическом равновесии «гомеостаз», либо в движении от какого-то толчка, импульс которого находится вне данной системы. Конечно, не исключено, что этот импульс ограничен для системы высшего ранга, но механизм воздействия от этого не меняется. Семья – это наглядный пример системы. Однако более сложные системы, как, например, этнос, социальный организм, вид, биогеоценоз, подчиняются той же закономерности, даже при учете того, что они построены по принципу иерархии, подсистемы образуют системную целостность, суперсистему, суперсистемы, гиперсистему и так далее. Таким образом, наличие всеобщих связей, создающих динамические стереотипы, более или менее устойчиво, но никогда не вечно. Итак, мера устойчивости этноса как системы определяется не его массой, то есть численностью населения и точностью копирования предков, а среднестатистическим набором связей различных весов и знаков. Резкий выход за определенные предметы влечет либо гибель, либо бурное развитие. Этим и создается эластичность этноса, позволяющая ему амортизировать внешние воздействия и даже иногда регенерировать, ибо многосвязная система восполняет ущерб перестройки связи. После этого популярного пояснения перейдем к научным определениям, то есть кибернетики и системологии, в том объеме, в котором они будут нам нужны. Система в этнологии. Винер определил кибернетику как науку об управлении связи в животном и машине. Сноска. Рос Эшби. Введение в кибернетику. Москва, 1959 год, страница 13. Далее цитируется это же издание «Конец сноски». Достоинство кибернетики состоит в методе исследования сложных систем, ибо при изучении простых систем кибернетика не имеет преимуществ. Страница 18. Предмет изучения кибернетики – способы поведения объекта. Она спрашивает не «что это такое», а «что оно делает». Страница 13. Поэтому свойства объекта являются названиями его поведения. Страница 21. Кибернетика занимается всеми формами поведения, поскольку они являются регулярными или детерминированными, или воспроизводимыми. Материальность не имеет для нее значения, равно как соблюдение или несоблюдение обычных законов физики. Страница 14. Приведенные тезисы показывают, что этнологу, интересующемуся сущностью феномена этноса и вынужденному согласовывать собственные наблюдения с известными ему законами природы, абсолютное доверие к методам кибернетики Виннера противопоказано. Применение кибернетических методов исследования может служить коррективом для экстраполяции эмпирических обобщений, но не больше. Поэтому в основу методики системного изучения этноса целесообразно положить не мысли Виннера, а идеи Берта-Ланфи, совместившего с кибернетикой физическую химию и термодинамику. Согласно системному подходу Берталанфи, Система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии, то есть первичными элементами информации являются не отдельные факты, а связи между фактами. Сноска. Берталанфи. Общая теория систем. Критический обзор. Исследование по общей теории систем под редакцией Садовского. Юдина. Москва. 1969 год. Страница 28. Садовский, Юдин. Задачи, методы и приложения общей теории систем. В той же работе страница 12. Конец сноски. По Малиновскому. Система строится из единиц, группировки которых имеют самостоятельное значение, звенья, блоки, подсистемы, каждая из которых является единицей низшего порядка, что обеспечивает иерархический принцип, позволяющий вести исследования на заданном уровне. Сноска. «Малиновские. Общие вопросы строения системы и их значение для биологии. Проблемы методологии системного исследования» под редакцией Блауберга и других. Москва. 1970 год. Страницы 145-150. Конец сноски. Исходя из этого принципа, мы имеем право рассматривать этнос как систему социальных и природных единиц с присущими им элементами – Этнос – не просто скопище людей теми или иными чертами, похожих друг на друга, а система различных по вкусам и способностям личностей, продуктов их деятельности, традиций, вмещающей географической среды, этнического окружения, а также определенных тенденций, господствующих в развитии системы. Последнее, являющееся направлением развития – Особенно важно, ибо общим для всех случаев множеств является свойство элементов обладать всеми видами активности, приводящими к образованию статических или динамических структур. Сноска РОШЕВСКИЙ Организмические множества. Очерк общей теории биологических и социальных организмов. Исследование по общей теории систем. Москва, тысяча девятьсот шестьдесят девятый год, страница четыреста сорок пятая. Конец сноски. Применение этого подхода к процессам этногенеза, и с решением проблемы историзма, так как все наблюдаемые факты укладываются в динамическую систему исторического развития, и нам только остается анализировать ту часть всемирной истории, которая непосредственно связана с нашей темой. Таким образом, реальную этническую целостность мы можем определить как динамическую систему, включающую в себя не только людей, но и элементы ландшафта, культурную традицию и взаимосвязи с соседями. Сноска Это не биологическая и не только социальная система, так как аналогии биологических и социальных уровней необоснованные. Малиновский общие вопросы, страница 182, конец сноски. В такой системе первоначальный заряд энергии постепенно расходуется, а энтропия непрерывно увеличивается. Поэтому система должна постоянно удалять накапливающуюся энтропию, обмениваясь с окружающей средой энергией и энтропией. Этот обмен регулируется управляющими системами, использующими запасы информации, которые передаются по наследству. Сноска: Свиридов На переднем крае космической науки. Природа 1966 год, номер 8 страница 112, конец сноски. В нашем случае роль управляющих систем играет традиция, которая равно взаимодействует с общественной и природной формой движения материи. Передача опыта потомству наблюдается у большинства теплокровных животных, однако наличие орудий, речи и письменности выделяет человека из числа прочих млекопитающих, а этнос – форма коллективного бытия, присущая только человеку. Уровни и типы этнических систем. Принятый нами подход позволяет – Заменить этническую классификацию этнической систематикой. Классификация может быть приведена по любому произвольно взятому признаку, по языку, расе, религии, роду занятий, принадлежности к тому или иному государству. В любом случае, это будет весьма условное деление. Систематика же... Отражает именно то, что заложено в природе вещей, позволяет исследовать человечество с техникой и доместикатами, ручными животными и культурными растениями. Крупнейшей единицей после человечества в целом, как аморфной антропосферы одной из оболочек Земли, является суперэтнос, то есть группа этносов, возникшая одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность, состоящая из этносов. Именно они являются этническими таксонами, наблюдаемыми непосредственно. Этносы, в свою очередь, делятся на субэтносы, то есть подразделения, существующие лишь благодаря тому, что они входят в единство этноса. Без этноса они рассыпаются и гибнут. Принадлежность к тому или иному разделу таксономии определяется не абсолютной идентичностью особей, чего в природе никогда не бывает, а степенью сходства в определенном аспекте на заданном уровне. На уровне суперэтноса, для примера возьмем средневековье, мусульмане, Араб, перс, туркмен, бербер были ближе друг к другу, чем к членам западнохристианского суперэтноса Франкам, как называли всех католиков Западной Европы. А француз, кастилец, шотландец, входившие в общий суперэтнос, были ближе между собой, чем к членам других суперэтносов, мусульманского, православного и так далее. На уровне этноса французы были между собой ближе, чем по отношению к англичанам. Это не мешало бургундцам поддерживать Генриха V и брать в плен Жанну д'Арк, хотя они понимали, что идут против своих. Но ни в коем случае не следует сводить все многообразие видимой истории к осознанию этнического единства, которое лишь иногда является главным фактором, определяющим поведение человека. Зато ощущение этнической близости присутствует всегда и может быть отнесено к природе человека как инвариант. Иными словами, как бы ни был этнос мозаичен, И как бы разнообразна ни была его структура, на заданном уровне он целостность. И самое интересное, что историки практически уже нащупали возможность такого подхода. Невольно они группируют этносы в конструкции, которые называют либо культурами, либо цивилизациями, либо мирами. Например, для 12-13 XII веков мы находим смысл в таких понятиях, которые в то время обозначали реально существующие целостности. Так, Западная Европа, находившаяся под идеологическим главенством римского папы и формальным, никогда не осуществлявшимся на деле, созеренитом германского императора, называла себя христианский мир. При этом западноевропейцы противопоставляли себя не только мусульманам, с которыми они воевали в Испании и Палестине, но и православным грекам и русским, а также, что удивительно, ирландским и уэльским кельтам. Совершенно очевидно, что они подразумевали не религиозную общность, а системную целостность, которая получила название по произвольно взятому индикатору. Равным образом, мир ислама противопоставлял себя и грекам, и французам, и языческим тюркам, но с точки зрения религии не был единым. Учения шиитов, теистов, карматов, атеистов и суфиев, пантеистов весьма мало походили друг на друга и на ортодоксальную доктрину ислама – суннизм. Но ведь и христиане европейцы отнюдь не дружили между собою, однако, сталкиваясь с мусульманами или язычниками, они сразу находили общий язык и пути для компромисса. Это означало, что, например, венецианец мог драться с генуэзцем, но лишь до тех пор, пока не появлялись арабы или берберы-мусульмане. Тогда бывшие враги бросались на общего противника. Из истории известно, что часто жестокие войны ведутся между близкими родственниками. Вместе с тем они имеют коренное различие с войнами на уровне больших систем. В последнем случае противник рассматривается как нечто инородное, мешающее и подлежащее устранению, но личные эмоции, гнев, ненависть, зависть и тому подобное не становятся мотивом проявлений жестокости. Чем дальше отстоят системы друг от друга, тем хладнокровнее ведется взаимоистребление, превращаясь в подобие опасной охоты. А разве можно гневаться на тигра или крокодила? И наоборот, борьба внутри системы имеет целью не истребление противника, а победу над ним. Поскольку противник также составляет часть системы, то без него система не может существовать. Так вождь флорентийских гибеллинов Фарината Делье Уберти помог врагам своей родины одержать победу, но не допустил уничтожения Флоренции. Он заявил, я сражался с этим городом для того, чтобы жить в нем. И он жил там до смерти, после того, как Арбия побагровела от крови его противников флорентийских гвельфов. Но это было еще ничего. Куда круче обошлись венецианцы с братом знаменитого гибеллина Эцелино да Рамона Альберриго? Когда в 1260 году он сдал им свой замок около Тревизо, Шесть его сыновей были умерщвлены на его глазах. Затем он сам был обезглавлен, а его жена и две дочери сожжены заживо на площади Тревизо. Ради чего творили такие бессмысленные жестокости? Для понимания этой ситуации следует усвоить, что гвельфы и гибеллины — алгебраические знаки, за которыми может скрываться «Любой смысл». Сноска. «История Италии» в трех томах, том первый, под редакцией «Сказкино». 1970 год, страница 233, конец сноски. Считается, что гибеллины были феодалами, а гвельфы — бюргерами, но пополаны ряда городов бывали на стороне гибеллинов, Некоторые гвельфы становились гибелинами и наоборот, а бывало, что обе партии действовали совместно против арабов или греков. Такие крупные городские республики, как Генуэ или Венеция, неоднократно переходили из одного лагеря в другой, руководствуясь только политическими расчетами. СНОСКА. СОКОЛОВ. ВЕНЕЦИЯ. МЕЖДУ ГВЕЛЬФАМИ И гибеллинами. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ. 1975 ГОД. НОМЕР 9. СТРАНИЦЫ. 142-153. КОНЕЦ СНОСКИ. Так из-за чего же лилась кровь? Способ поддержания целостности системы зависит от эпохи, точнее от фазы этногенеза. В молодых системах элементы контактируют весьма напряженно, можно сказать, страстно, что и вызывает столкновение. Часто кровавые распри не несут ни идейного, ни классового смысла, происходя в пределах одного социального слоя, например, война белой и алой роз в Англии, арманьяков и бургунцев во Франции. Но эти усобицы поддерживают целостность этнической системы и государства, лучше нежели при апатии населения, хотя тогда жить легко, этносы распадаются и исчезают как целостности. Часто этнические системы, как мы уже упоминали, не эквивалентны государственным образованиям. Один этнос может жить в разных государствах или несколько в одном. Так в каком же смысле мы можем трактовать их как системы? Принято деление на два идеальных типа систем – жесткие и корпускулярные, или дискретные. В жестких системах все части элементы подогнаны друг другу так, что для нормального функционирования необходимо их одновременное существование. В корпускулярных системах элементы взаимодействуют свободно, легко заменяются на аналогичные, причем система не перестает действовать, и, возможно, даже утрата части элементов с последующим восстановлением. Если же таковое не воспоследствует, то идет упрощение системы, имеющее в лимите ее уничтожение. Возможно и другое деление систем на открытые, получающие энергию постоянно и обменивающиеся со средой положительной и отрицательной энтропией, и замкнутые, только тратящие первоначальный заряд до уравнивания своего потенциала с потенциалом среды. При сопоставлении обеих характеристик возможно четыре варианта систем. Первый вариант жесткая, Открытая, второй жесткая, замкнутая, третий корпускулярная открытая, четвертый вариант корпускулярное замкнутое. Деление это условно, так как любая действующая система совмещает черты обоих типов, но поскольку она находится ближе к тому или другому полюсу, такое деление практически оправдано, ибо позволяет классифицировать системы по степени соподчиненности элементов. При изучении истории как государственной, социальной, культурной, так и этнической мы встречаем любые градации систем описанных типов, за исключением крайних, то есть только жестких или только дискретных, ибо те и другие не жизнеспособны. Жесткие системы не могут при поломках самовосстанавливаться, а дискретные лишены способности к сопротивлению ударам извне. Поэтому на практике мы встречаем системы с разной степенью жесткости, причем она тем больше, чем больше в нее привнесено трудом человека, и тем меньше, чем больше создание системы инициировано процессами природы, постоянно преображающей составляющие ее элементы. В пределе это противопоставление техносферы и биосферы. Но где граница биосферы и техносферы – если сам человеческий организм – часть природы. Очевидно, рубеж социо техно и биосферы проходит не только за пределами человеческих тел, но и внутри их. Однако от этого различия не пропадает. Наоборот, мы здесь нащупали реальный момент взаимодействия социального с биологическим. Это самостоятельное явление природы, всем хорошо известное. Этнос. этнос в идеале, система корпускулярная, но для того, чтобы не быть уничтоженными соседями, люди, его составляющие, устанавливают выработанные или заимствованные институты, являющиеся по отношению к этносу вспомогательными жесткими системами. Таковы, например, власть старших вроде, предводительство на охоте или на войне обязательства по отношению к семье и наконец образование государства таким образом жесткие системы это социально политические образования государства племенные союзы кланы дружины и тому подобное совпадение систем обоих типов то есть этноса и государства или племенного союза не обязательно, хотя и кажется естественным. Вспомним великие империи древности, объединявшие разнообразные этносы или средневековую феодальную раздробленность этносов. Видимо, Причудливость сочетания столь же естественна, как и совпадение. Системы обоих типов динамичны, то есть возникают и пропадают в историческом времени. Кажущиеся исключения представляют гомеостатические этнические системы, изменение которых связано только с внешними воздействиями. Но нельзя забывать, что гомеостаз возникает лишь после напряженного развития, когда силы, создавшие и двигавшие систему, иссякли. Поэтому статику следует воспринимать как замедленное инерционное движение, имеющее в лимите практически недостижимым нуль.